Степан Аркадич уже был умыт и расчесан и сбирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая по скрипывающими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке вернулся в комнату. Цирюльника уже не было. Дарья Александровна, приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, каким вам, то есть, угодно, сказал он, смеясь только глазами. и, положив руки в карманы и склонив голову на бок, уставился на барина. Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая, несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице. — А? — Матвей, — сказал он, покачивая головой. — Ничего, сударь, образуется, — сказал Матвей. — Образуется? — Так точно-с. — Ты думаешь? — Это кто там? — спросил Степан Аркадьич, услыхав за дверью шум женского платья. — Это я, сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое ребое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки. — Ну что, матреша? — спросил Степан Аркадич, выходя к ней в дверь. Несмотря на то, что Степан Аркадьич был кругом виноват перед женой,